Глава одиннадцатая С милости Вишевой позволения Его Величества Людовика XIII все желающие могут прибыть на ежегодное увеселение, кое состоятся 14 мая 1630 года. Именно этот королевский указ стал причиной глубочайшего смятения владевшего жителями предместья Сен-Жермен, что находилось в непосредственной близости но все же за крепостными стенами славного города парижа в это по настоящему весеннее утро им предстояло удивительное и без преувеличения будет сказать грандиозное зрелище едва ли не под самым их носом расположились несколько сотен повозок десятки карет бесчисленное число палаток и огромная толпа народа в лучах утреннего солнца сверкали гордые, а порой весьма значительные гербы, коими были украшены большинство карет. Перед повозками возникали небольшие импровизированные сцены, где сразу же появлялись актеры в самых необычных нарядах. Рядом со сценами бродячих театров возникали фигуры акробатов и фокусников. Отдельно располагался ряд так называемых предсказателей. Нищенский вид никак не вязался с таинственным выражением лица и постоянными, но не совсем понятными знаками, которые они подавали каждому, кто оказывался в непосредственной близости от них. Чуть поотдаль расположились торговцы. Нагромоздив перед собой кучу нужного и ненужного товара, они громко предлагали купить у них за бесценок то, чего и даром не следовало брать. Впрочем, были и исключения. Один торговец, например, предлагал купить у него картину, однако при этом заявлял, что она написана более пяти веков назад. Сей факт у многих вызывал насмешку, но продавца картины они ничуть не смущали. Он с упорством продолжал предлагать свой товар. Вскоре он исчез из виду, уступая место целой толпе молодых людей. Каждый из них на свой лад громко декламировал стихи, при этом пристально наблюдая за всем происходящим вокруг себя. Очень скоро все они получили своих зрителей в виде всех слоев общества. Знать, почтенные буржуа со своим семейством, ремесленники в это утро встретились на ярмарке и стали единым целым. Пробираясь сквозь плотную людскую массу, они торопились занять уютное местечко вблизи импровизированной сцены и иного зрелища, столь обширно и виртуозно представленного на ярмарке. Уже к полудню люди перестали обращать внимание на ранги и целиком погрузились в атмосферу праздника. Если что, и беспокоило многотысячную толпу, так это парижские разбойники. Не успокаивали даже черные плащи и треуголки служителей богини Шатле, как насмешливо называли полицейских в Париже. Совпадение это было или простая случайность неизвестно, однако полиция держалась в непосредственной близости от отряда городского ополчения, чьи мундиры выделялись простотой и незамысловатостью что, в свою очередь, составляло резкий контраст с роскошным одеянием королевских мушкетеров, чей надменный вид вызывал повсеместно уважительные и робкие взгляды, ибо все знали, насколько трепетно относится к ним добрый король-людовик. Однако мушкетеры отличались не только облачением, но и поведением. Они вели себя довольно разнузданно. То и дело слышался громкий смех и грубые веребранки. Всем своим видом мушкетеры показывали, что им не страшен ни сам черт, ни всесильный кардинал, однако все и без того знали, насколько далеко они могут зайти. В вопросах доблести, отваги и храбрости сравниться с ними могли разве что разбойники. Кроме перечисленных достоинств, часть этого непризнанного Однако весьма могущественного парижского сословия обладала еще и другими не менее востребованными талантами. К примеру, они могли оставить неприятные воспоминания о себе в виде пропавших денег. Все без исключения знали, насколько ловки их руки и как легко они могут обчищать чужие кошельки. Именно эта причина заставляла многих неосознанно нащупывать рукой места, в коих были запрятаны кровные монеты. Поступая таким образом, они духом не ведали, что тем самым подают отчетливый знак, призывающий воров к незамедлительным действиям. Именно такой жест некого достопочтенного буржуа, бродившего по ярмарке в окружении дородной супруги и двух юных созданий, кои по всей вероятности приходились ему дочерьми, привлек внимание молодой девушки. На вид девушке можно было дать не более двадцати лет. Она отличалась смуглой кожей и весьма привлекательной внешностью. Черные глаза выражали ум и некоторое непонятное лукавство. Движения были мягкими и даже вкрадчивыми. Красивое платье и новая шляпка только располагали к ней, ибо обличали в ней личность, принадлежавшую к знатному роду. Девушка неторопливо двигалась навстречу семейству. Из-под шляпы спускались белоснежные локоны изящного парика. Надо заметить, что почти все женщины и мужчины носили парики, ибо считалось неприличным людям, принадлежащим к знатному сословию, появляться в свете без него. Так вот, девушка постоянно накручивала локон на указательный палец, выдавая этим жестом некую нервозность. Впрочем, несколько молодых людей, что следили за ней с восхищением и без сомнения с надеждой, посчитали и этот жест признаком благородного воспитания. Но ни одни не одни они смотрели на девушку. Она же смотрела только в сторону буржуа наконец и он ее заметил. Очарование девушки сыграло свою роль. Бросив опасливый взгляд в сторону супруги, шагающей рядом с ним, и убедившись в том, что она занята созерцанием одного молоденького акробата, буржуа сосредоточил все свое внимание на девушке. Заметив отчетливые признаки внимания, девушка многозначительно улыбнулась ему. Буржуа вначале не поверил. Он огляделся вокруг себя, затем снова устремил взгляд на девушку. На сей раз признаки внимания были слишком очевидными, чтобы он не мог их не заметить. Девушка несколько раз ему улыбнулась. И чем больше они сближались друг с другом, тем загадочнее становилась эта улыбка. Буржуа весь расцвел от радости. Но вот он заметил, как девушка сделала ему тайный знак рукой, Словно призывая за собой, и прямо перед ним свернула вправо в узкий проход между двумя повозками. Буржуа замедлил ход, а чуть погодя оглянулся на то место, куда направилась девушка. Он увидел ее стоящей в проходе. На сей раз она отчетливо поманила его за собой и тут же, повернувшись, исчезла за одной из повозок. Буржуа колебался лишь мгновение. Бросив жене и дочерям, что ему надо отлучиться, и воровато оглянувшись по сторонам, он быстро направился вслед за девушкой. Едва миновал проход, как оказался в небольшом кольце из повозок. Повсюду сновали люди в маскарадных костюмах. Они вообще не обращали на него внимания, впрочем, как и он на них. Буржуа искал взглядом девушку. Очень скоро на его губах появилась довольная улыбка. Девушка стояла справа от него. Увидев, что ее заметили, она вновь двинулась в проход между двумя повозками, буржуа поспешил вслед за ней. На сей раз девушка не стала уходить. Она ждала прямо в узком проходе. На ее губах играла очаровательная улыбка. Буржуа поспешил к ней. Едва он достиг девушки, как взял ее за плечи и прижал к заднему колесу одной из повозок, собираясь впиться в губы, но тут же с испугом отпрянул назад. Девушка не весь откуда выхватила кинжал и приставила острие к горлу буржуа. В то время, пока буржуа пытался понять, что происходит, и облик, и голос девушки внезапно изменились. «Молчи, иначе умрешь», — угрожающим голосом произнесла она. А потом приглушенным голосом добавила «Гафо». «Гафо», — непонимающе переспросил буржуа, для которого происходящее стало напоминать больше кошмар, нежели удовольствие, на которое он так наивно рассчитывал. «Это она меня зовет», — раздался тоненький голосок к глубочайшему удивлению Буржуа перед колесом появился маленький карлик в шутовском наряде, цветастом колпаке и обутой салатового цвета башмаки. В любое другое время и при других обстоятельствах Буржуа наверно бы рассмеялся, завидев это существо, но сейчас он испытывал лишь холодный ужас глядя на довольно внушительный пистолет в руках карлика. Карлик остановился прямо перед несчастным буржуа и сходу начал ощупывать его карманы. «Правый посмотри», — посоветовала приглушенным голосом девушка. Выговаривая эти слова, она бросала настороженные взгляды то в один конец прохода, то в другой. «Есть», — раздался довольный голос карлика. Он извлек из правого кармана буржуа увесистый кошелек и сразу открыл его. Послышался звон монет, а вслед за ними еще более довольный голос. — 14 кю и восемь су. Отличный улов, синьорита. — Стой здесь! — угрожающе бросила буржуа девушка. Не успел буржуа помниться, как девушка убрала кинжал от его горла, а в следующее мгновение исчезла в проходе вместе с карликом. Холодный пот медленно застроился с его лба. Ему понадобилось совсем немного времени, чтобы осознать очевидную истину. Эта девушка попросту ограбила его, провела как юнца и забрала все его деньги. В то время, как почтенный буржуа Разразился бурной и не совсем приличной тирадой, которая большей частью относилась к нему самому, девушка с карликом находилась уже далеко. Они бегом пересекли предместье, направляясь в восточную часть, где особняком стояли несколько повозок. Оба с веселым хохотом нырнули в одну из них. Оказавшись в повозке, карлик стал пересчитывать весь улов, а девушка которую мы отныне будем называть именем Рита, ибо так ее звали все вокруг, быстро сбросила богатый наряд и облачилась в другое платье. В одно мгновение она преобразилась, превратившись из знатной дамы в обольстительную цыганку. Для пущего сходства с цыганкой она сбросила шляпку и парик, а затем сняла и туфли. Как ни странно, босая, С распущенными черными волосами и в убогом платье она стала многим прелестней, нежели прежде. Ее красота стала настолько очевидной, что карлик Гафо перестал считать деньги и уставился на нее глубоко восхищенным взглядом. Заметив этот взгляд, синьорита послала карлику воздушный поцелуй, но тут же вздрогнула от прозвучавшего голоса, в котором слышалась откровенная насмешка. «Вечером будете любоваться друг другом, а сейчас надо работать». Откинув полок у края повозки, стоял мужчина высокого роста с мрачным лицом. Он был крепкого сложения. Все лицо было изуродовано шрамами, отчего правый глаз открывался лишь наполовину. Этот недостаток придавал ему еще более мрачный вид. Однако все и без того боялись этого человека, как в самой банде красных плащей, которые принадлежали и Синьорита, и Гафо, так и в других бандах. Этот человек наводил ужас на многих. Даже полиция не являлась исключением. Мало кто не знал о предводителе красных плащей в знаменитом Карфуре. Его жестокость Часто приравнивал их к бессердечию королевы-матери, Марии Медичи. Он никого не щадил, когда речь шла о золоте. Много разных слухов ходили об этом страшном человеке. Некоторые в тихомолку рассказывали, будто карфур по происхождению итальянец. В молодости он занимался контрабандой и большей частью промышлял в их. Затем перебрался в Париж. И, обосновавшись в квартале Море, сколотил банду, которая очень скоро стала известна всему Парижу. Одно его имя внушало уважение многим преступникам Парижа. И этот человек в данный момент бросал жадный взгляд на руки Гафу и тут же с откровенной похотливостью проходился взглядом по стройному стану сеньориты. Повинуясь его взгляду, Оба вышли из повозки и предстали перед главарем. Первым делом Карфур забрал все деньги из рук Гафо. Тот попытался протестовать, но Карфур только усмехнулся. — Этого вам хватит, — бросил он с ехидной усмешкой, протягивая Гафо две монеты, каждая достоинством в один экю. — Мы же договорились все делить пополам сдерживая негодование и сверля Карфура неприязненным взглядом, смело заявила сеньорита: Ты нарушаешь договор. — Тебе бы я отдал все, сеньорита". наклонившись к ее уху, прошептал Карфур. И тут же дал понять, что именно имеет в виду. Он обнял было синьориту, но она тут же вырвалась из его рук и, отступив назад, Гневно бросила ему в лицо. — И не думай об этом, Карфур. Я принадлежу Луидору. Только он может взять меня. Он и никто больше. — Луидор? Карфур расхохотался ей в лицо. — Да он даже не замечает тебя. Ты ему не нужна. Я же тебя могу озолотить. Ты станешь принцессой, королевой. Если захочешь... Я заставлю всех кланяться тебе. Захочешь, я подарю тебе настоящий замок. Захочешь? Ты выполнишь любое мое желание? Любое, — не задумываясь, ответил Карфур и сделал был шаг навстречу сеньорите, но тут же остановился. Тогда исчезни и дай мне работать. Карфур злобно выругался и, бросив на сеньорита угрожающий взгляд, все же ушел. Вслед за ним заспешили четверо до зубов вооруженных людей. Они днем и ночью сопровождали главаря красных плащей. «Не зли его», — посоветовал Гафо, когда они остались одни. «Карфур способен на все, и ты это знаешь не хуже меня». К черту Карфура!» Беззаботно отозвала синьорита. — Скажи-ка лучше, ты не видел Луидора? Карлик непонятно хмыкнул, услышав этот вопрос. Луидору всегда надо больше, чем просто грабить. Наверное, поэтому и вырядился в плащ мушкетера, и парик на голову напялил. — Плащ мушкетера? Синьорита растерялась, услышав этот ответ. — Зачем ему это понадобилось? Планы Луидора не знает даже он сам. Откуда же мне знать? Чувствует мое сердце. Попадет он в беду. Странно, что до сих пор не попал. Пробормотал под нос Гафо. Только и делает, что ищет неприятности себе на голову. Плохо. Он не успел договорить. Синьорита взяла его за руку и поволокла за собой. Куда идем? поинтересовался Гафо, покорно следуя за ней. «Искать Луидора? «Совсем спятило», — завопил карлик, выдергивая свою руку. «Да там полно черных плащей, ополчений, королевских мушкетеров, шпионов-кардинала и гвардейцев. Он бы к ним не пошел. Он знает, что за его голову назначена награда. Если его поймают...» так сразу повесят. — Да? — А где ты вчера была, когда мы с ним вечером на Гревскую площадь пошли? — И что вы там делали? — удивленно спросила синьорита. — Я его вчера весь день искал. Нашел и рассказал, какой подарок ему приготовил король. Луидор как узнал, что король для него веселит-устроит, так сразу же туда и пошел. И меня заставил пойти. Приходим, а там уже столб стоит. На столбе высечена большущая надпись. Луидор. Так он подошел к этому столбу и несколько раз прочитал эту надпись, а потом подошел к плотникам, которые помоск виселица для него строили, и спросил, сколько им король заплатил за эту работу. Они ответили 4 икю. Луидор заплатил им восемь и попросил работать на совесть, а потом добавил передайте его величеству, что мне понравилось место, которое он для меня выбрал. В самом центре площади и близко к Сине. Я доволен. И ты хочешь, чтобы после вчерашнего я пошел его искать? Дон только и ждет, чтобы его поймали. Какой из него мушкетер? Могу поспорить что он уже сегодня к вечеру будет такого же неприятного цвета, как и маршал Данкр, упокой Господь его грешную душу. А меня рядом с ним повесят. Гафо, виселица тебе не грозит. И почему же? У тебя нет шеи. Тебя нельзя задушить. А вот прыгнуть ножом можно. Я так и сделаю, если ты со мной не пойдешь. В конце речи в голосе синьориты появилась отчетливая угроза. — Так и норовят меня окунуть головой в чан с нечистотами! — пробормотал под нос Гафу, с величайшей неохотой направляясь вслед за синьоритой.